да еще тесненные золотом буквы вдоль горизонтального края доски и золотые цифры вдоль вертикального. Лужин, разинув рот от удовольствия, стал всовывать ноготки сперва просто ряд пешек на второй линии, но потом передумал и осторожно кончиками пальцев, беря в движные изображенницы, расставил то положение в его партии Стураки, на котором ее прервали.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 Лужин снял с вешалки детская пальтишка, но в это мгновение, к счастью, подоспела горничная. «До свидания, до свидания!» — клонилась Лужина, стоя в дверях, пока гости, сопровождаемые горничной, располагались в лифте. Из-за плеча Лужин видел, как Митька влезает на лавочку, а затем дверные половинки закрылись, и лифт в своей железной клетке погрузился и исчез.